Я не говорил ничего подобного. Можете ли вы покинуть свой пост суперинтенданта в такой момент? Нет, не могу. Но если вы явитесь к королю, и он тотчас же сместит вас? Он может сделать это изоочно, но тогда он сделает это не по вашей вине. Зато я окажусь негодяем. Я не хочу смерти моих друзей и не допущу этого. Разве для этого необходимо являться в Лувр?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 и в полтора-ста раз богаче короля. Кольбер даже не сумел убедить короля принять дар Мазарини. Когда человек первый богаче в государстве и не боится тратить деньги, то не он стоит, если не добьется того, чего хочет. И так повторяю, вернемся в Сен-Манде. Чтобы посоветоваться с Пелесоном? Нет, мансеньор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 Испугали рубкую лошадь дворецкого, в которой в страхе закричал, высунувшись из кареты. «Осторожнее! Не разбейте моих бутылок!» Галерея сен ман В загородном доме Фуке человек пятьдесят ждали министра.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 Едва он произнес эту фразу, как со всех сторон посыпались самые нелестные эпитеты по адресу Кольбера — «Скряга», «Негодяй», «Лицемер». Перессон обменялся с Фуке многозначительным взглядом и сказал...